Данила вызвал Ромку, пока неумело возился со щеткой и тряпкой. Ему хотелось скорее поделиться новостями, а еще он не понимал, как надо мыть пол, и надеялся, что друг подскажет. Ромка побелел, услышав, что произошло с Данилой за последние пару дней. Он напустился на него, узнав о боевом комплексе. «Даня, о чем ты только думал? Нельзя же так!» «Ты ведь не знаешь, что этот сармат контролирует в своем чипе. А если через него твое тело будут использовать в бою? А если тебя отправят убивать помимо воли? Если тебя заставят выдать все секреты дедушки?» «Если, если, я понял», – раздраженно ответил Данила. Но с лица его тоже схлынула всякая краска. Казалось, будто он уже неделю лежит в лихорадке и вот-вот отправится в цифровое чистилище. ромко умолк. Данила чувствовал на себе его взгляд. «Это в тебе сеть?» – говорит. Не поднимая глаз от бетонного пола с мокрыми разводами, – спросил Данила. Он сидел у кровати, подвернув ноги под себя. Ромка сел рядом на корточке. «Ты ведь раньше так возмущался, когда я хотел поставить пиратскую программу». «Это все часть системы безопасности чипа?» Ромка медленно покачал головой. «Не знаю. Знаю только, что переживаю за тебя. И еще я жутко испугался. Ты ведь подселил ко мне профессионального убийцу-психопата!» Он усмехнулся. «Мне теперь с маньяком через стенку жить. Вот и струхнул». Данила с улыбкой взглянул на друга. «На самом деле они не такие уж и страшные. Не забывай, я больше месяца в одной казарме с такими психами жил». В дверь кто-то стукнул, заставив обоих подскочить на месте. «Ты закончил?» Уля открыла дверь. «С кем ты тут разговаривал?» Данила растерянно смотрел на девушку с пола, удивившись ее появлению. Он совсем забыл об уборке. «Ты вообще не начинал, что ли? Я уже остальные комнаты отдравила, пока ты тут филонишь». Она смерила парня взглядом. «Я иду спать, а на тебе тогда туалеты и душ». «Постой!» Данила коротко глял на Ромку. «Покажи хотя бы, как пол мыть». «Долгий взгляд. Ты надо мной прикалываешься?» И Уля уступила. «Хорошо, пошли покажу, что делать в душевой, а сама потом здесь закончу». Она вышла в коридор. Данила последовал за ней. «Ты правда ни разу не убирался?» «Правда». Едва Данила поднялся на ноги, Ромка махнул рукой и растворился в воздухе, не дождавшись, чтобы друг его остановил.